Второй звонок Чегостик? Заходим в зал После третьего звонка начнется спектакль Места принято занимать заранее Так, смотрим У нас двенадцатый ряд, шестое и седьмое места Не толкаемся Проходим на свои места лицом к уже сидящим зрителям вежливо попросив их привстать. Садимся и первым делом... Достаем печенье! Я тут прихватил парочку из дома. Хочешь, дядя Кузя? Нет, малыш, спасибо. И тебя прошу во время спектакля не есть, обертками и пакетами не шуршать и не разговаривать, иначе это будет мешать и артистам, и зрителям. Лучше я тебе в антракте куплю сок. А первым делом мы выключим мобильный телефон. А то он как зазвонит прямо во время спектакля в самый неподходящий момент. Третий звонок. Свет в зале гаснет. Занавес открывается. Начинается сказка. Браво! Молодцы! Браво! Молодцы! Люблю ходить в театр я. Не все герои, как друзья. В конце бегу я к сцене быстро, чтоб подарить букет артистам. Дядя Кузя, давай скорее цветы. Я их подарю актеру, который играл Чегостик, спектакль закончился. Выходим из зала, занимаем очередь в гардероб. Не толкаемся. Где там наши номерки? Сдаем бинокль, забираем свою одежду. Большое спасибо! Благодарю вас! Теперь можно включить мобильный телефон и выйти на улицу.